Глава 17. Я думала, вчерашний разговор с Максом о чувствах – это просто дурь, на которую его внезапно пробило. Мало ли, перенервничал, вот ласки и захотелось. С мужчинами такое случается, да и с женщинами тоже бывает, даже чаще. Ну или это удочка, которую он закинул в расчете на что-то большее, не связанное с чувствами, однако напрямую зависящее от укрепления двуединства. А оказалось, что это было предупреждение, потому что с утра наши отношения неуловимо изменились. Или все же уловимо. Дракон и раньше позволял себе некоторые вольности, но скорее в шутку, нежели всерьез. Теперь же он будто специально поставил перед собой задачу приручить меня к себе. Все началось с пробуждения в его объятиях, хотя спать мы вместе не ложились, я точно помню. «Сначала обсуждали грядущий бал с его вероятными опасностями, пока я плела чары для нашей синхронизации, чтобы в танце мы чувствовали друг друга. Потом проверяли готовые заклинания на практике. Идея удалась. Ноги мне муж оттаптывать действительно перестал, но долго танцевать с ним я не смогла. Слишком уж интимным получался танец, учитывая недавние признания, ночное время суток и отдельную спальню». Даже Шурх, выбравшийся из-под занавесок, чтобы составить нам компанию, положение не спасал. Пришлось быстренько все свернуть и перейти к плану «Б», то есть к отдыху по очереди. Все же мы сильно вымотались за последние сутки. Надо было поспать хотя бы несколько часов перед самым сложным днем в драконьем княжестве. Первый, разумеется, Макс уложил в постель меня, хотя я предлагала ему тянуть жребий. Пришлось хлебнуть для надежности успокоительной настойки, чтобы уснуть, а не тратить драгоценное время на размышления, которые и так лезли в голову. Я ожидала, что дракон разбудит меня в середине ночи, чтобы поменяться местами, а он не разбудил. Я сама очнулась, причем в весьма фривольной позе. Используя грудь парня как подушку, я еще и ногу во сне на его бедро закинула и рукой обняла, будто хотела подмять мужа под себя. «Выспалась зато на все сто, а вот он... даже и не знаю. Сказал, что тоже отдохнул, но верилась с трудом. Кто тогда нас ночью охранял? Чары или, может, енот?» Сомневаюсь, что Макс потерял бдительность в этом серпентарии. Выпил, наверное, какое-нибудь зелье бодрости из запасов Еваники, Вот и выглядит отдохнувшим. Дальше больше. Дракон и правда стал вести себя, как мой настоящий муж. Не показательно на публику, а вообще. Нет, он вовсе не пытался меня соблазнить. Он просто заботился обо мне как-то уж очень активно, а еще постоянно нарушал мои границы. С другой стороны, он и раньше их нарушал, просто я по-другому реагировала. Теперь же все изменилось. Легкие касания, частые, вроде бы вполне невинные, но все равно будоражащие кровь. И, Тирс, побери мое воображение. Макс словно приручал меня, как пугливую лисичку, делая такие отношения нормальными, привычными, обыденными даже. Но какая может быть обыденность, когда тело реагирует на этого парня током? Он бежит по венам, высекая искры на коже. Это смущает, настораживает и, главное, ужасно отвлекает. А нам надо думать о врагах, чьи цели пока не установлены, и о князе с его вполне известными, но очень уж сомнительными идеями. Даже не знаю, кто из них опасней. Макс. Не выдержала я, когда муж, нагло вломившись в ванную комнату, решил помочь мне застегнуть шнуровку на платье, вместо того, чтобы позвать Иванику, о чем я его просила. «Прекрати уже, а!» «Что именно?» «Все, это вот...» Я неопределенно поводила рукой. «Не приближайся ко мне ближе, чем на полметра!» «Я тебе так сильно неприятен!» Со злой усмешкой спросил он. Обижать его не хотелось. Особенно сейчас. У него же день рождения. Будет. В обед. Во всяком случае, он сказал, что именно тогда родился, когда я с утра заикнулась о подарке. Пришлось чуток повременить с поздравлениями. Да и вообще, это же Макс. Не идеальный, безбашенный, мстительный, а еще надежный, заботливый. Мой. Нельзя ему сегодня грубить. И лгать тоже нельзя. Даже если очень хочется. Наступив на горло желанию огрызнуться, я честно ответила. Приятен. Даже слишком. Поэтому шаг назад, дорогой. Улыбнувшись парню, я сама кое-как затянула шнурок на домашнем платье и даже умудрилась завязать некое подобие бантика. «Давай на чистоту, а?» «Не знаю, действительно ли я тебе нравлюсь». «Действительно. Больше, чем просто нравишься». Я медленно кивнула, осмысливая информацию. Вчера все воспринималось как какая-то шутка или блажь, а сегодня я, кажется, уже смирилась с этим и... поверила. «Ну а смысл ему врать? Чтобы что?» Соблазнить меня и оказаться на всю жизнь в брачной кабале? Макс, конечно, парень с причудами, но точно не идиот. Когда надо, он бывает очень даже расчетливым и весьма хладнокровным. Вряд ли желание разок переспать со своей эффективной женой стоит жизни с нелюбимой девушкой без возможности развода. Я ведь непослушная овечка, терпеть любовниц и прочие драконьи вольности не стану. Он это прекрасно знает. Я не раз возмущалась при нем поведением двуликих ящеров, особенно их подходом к браку. «Значит, его решение обдуманное». «Хорошо», — сказала я, принимая признание. «Просто хорошо. И все?» — возмутился парень. Он явно рассчитывал на что-то большее. «Да, Макс, очень хорошо, что ты сказал мне о своих чувствах. Но плохо, что ты поднял эту тему здесь и сейчас». Вздохнула я, вернувшись в комнату и присев на кровать к еноту, который строил из одеяла, очевидно, гнездо. Из подушек тоже. И из рубашки хозяина. «Если копнуть глубже, может, и еще что-нибудь там найдется». «Я не понимаю, к чему такая спешка? Хочешь меня от чего-то отвлечь?» Спросила в лоб. «Признаю, у тебя отлично получается. Но, пожалуйста, Макс, я не беззащитная маленькая девочка. Не надо меня!» «Надо!» Сев рядом, заявил дракон. «Защищать надо, а не отвлекать», — пояснил он. «Каюсь. Решил форсировать события, чтобы закрепить брак и обезопасить тебя от князя. Он там ночью стопудово подушку сгрыз, придумывая, как нас развести. Но утром чую, что-нибудь сегодня выкинет. Я бы точно выкинул!» Усмехнулся парень. «Изобретательный и мстительный ящер, мой папочка. В этом, к сожалению, мы с ним слишком похожи». Так и знала. Кивнула я, улыбаясь. Недоверие, мучившее меня вчера, совсем отпустило, стоило мужу подтвердить мои догадки. Одну из них. Сказал бы сразу, а то чувства. Аля. Взяв меня за подбородок, Макс вынудил на него посмотреть. «То, что я тороплю тебя с интимом, не означает, что чувств нет». Проговорил он серьезно. «Есть. Причем очень сильные. Сколько раз это надо повторить, чтобы ты, наконец, осознала?» Я растерянно моргнула, а он вдруг как рявкнет. «Да мне крышу рвет от твоей близости, маленькая ледышка!» Добавила возмущенно, а я вспыхнула, как свеча, заливаясь краской, и закусила гупу, чтобы не брякнуть лишнего. Ситуацию спас сам дракон, совсем другим тоном сообщив. «Насчет выгоды от источника...» Это я тоже не отрицаю. Мне нравится твое магическое приданное. Но знаешь что, лисенок, будь ты обычной магессой, ничего бы не изменилось. Даже обычным человеком без дара. Я просто тебя... Достаточно!» Воскликнула я, приложив к его губам пальцы. «Ради всех святых, Макс, давай обсудим наши отношения, когда вернемся в Академию». А сейчас сосредоточимся на том, чтобы пережить эти выходные и в идеале вычислить Тирса вместе с его заказчиком. Если ты продолжишь все это говорить и так себя вести, я... На языке вертелась за себя, не ручаюсь, но вслух сказала. Потеряю бдительность. А мне, между прочим, неспокойно. Чую, это будет не бал, а полоса препятствий. И я сейчас не про наши с тобой сложности с танцами. Подколола его, стараясь разрядить обстановку. И не про твои... твою... что? Прищурился мучитель, убирая мою руку от своего рта, но лишь для того, чтобы поцеловать ладонь. Аж! Он вообще меня слушает? Твою излишнюю заботу!» «Выкрутилась я! Ты же проходу мне с утра не даешь! В комнату не отпустил, к Иванике тоже!» «Это все ради твоей безопасности!» — повторила любимую отмазку дракон. «Кровати наручниками еще пристегни!» — пробурчала я. «Ради моей безопасности!» «Хорошая идея!» — расплылся в улыбке он. Подозрительно-мечтательной улыбке. Надо было срочно вернуть наше отношение к дружескому знаменателю, потому что любовная составляющая все только запутывала. Если мы все-таки решим закрепить брак, это точно не должно быть спешки и из-за князя. Магическая связь и без консумации отлично работает, а я... Я хочу нормальную первую брачную ночь. С любимым мужчиной и в спокойном месте. А не это вот все. А то свадьба была фиктивная, так еще и первая близость будет в тропях и с оглядкой на дверь. Нет уж, Тирсом такое счастье. Так, стоп. То есть я, в принципе, не против стать Максу настоящей женой, да? Просто не сейчас. А как же доводы, которые приводила ему вчера? Что, если это не любовь, а только кажется? В Алланы я тоже, помнится, думала, что влюблена, но все оказалось обманом. Внушением, которое мне тайно сделали маги, ответственные за проект-источник. Может, и тут влияние брачной связи сказывается. Потому Макса и пробила на чувства. Фу. Было бы гораздо проще непроведимый ритуал двуединства. Я бы даже встречаться с драконом начала по-настоящему, чтобы проверить чувства. Но мы этот обряд провели. А боги, как и верховный жрец, одобрили наш союз. Хм, что если это знак? Даже не знак, а ответ на мои сомнения.